Искренность и добродушие совокупились и нашли приют в сердцах трёх персонажей этой комедии. Нанета, Евгения и госпожа Гранде были одни равнодушны, наивны и жалки. Как жалко в самом деле была их наивность. Евгения и мать её ровно ничего не знали о своём богатстве. Они не знали ничего в действительной жизни и судили по наслышке, ощупью по своему. Эти добрые и чистые души были занимательным исключением здесь, посреди себелюбцев, сребролюбцев и эгоистов. Странный жеребий человеческий. Кажется, нет ни одного блаженства у человека, не происходящего от простоты и неведенья.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 «Да можно ли это к стучать?» — закричала Нанет. «Да они там дверь хотят выломать!» «Что за черт?» — сказал Гранде, вставая с места и уходя с Нанетой, взявшей со стола свечку. «Гранде! Гранде!» — закричала жена его и побежала удержать своего мужа. Все переглянулись. «Пойдемте все!» — сказал Дегроссен. Какой странный стук! К добру ли это? Но де Гроссену удалось только заметить лицо незнакомца, молодого человека, сопровождаемого почтальоном, на руках которого было два огромных чемодана. Гранде быстро обернулся к жене. — Ступайте, садитесь за ваше лото, госпожа Гранде. — Я поговорю сам с господином...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 9 часов. Парижские делижансы никогда не опаздывают. Что это, молодой или старик? спросил аббат Крюшо де Грассена. Да молодой человек. У него столько чемоданов, весят, по крайней мере, 300 кг. На нет он не возвращается, заметил Евгений.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 Это верно ваш двоюродный братец. Прекрасный молодой человек, которого я видел на бале господина Маршала Уд. Но Адольф остановился, потому что госпожа де Грассен сильно наступила ему на ногу, потом сказала ему на ухо: "Ты так глупо, Адольф, молчи, сделай милость".